Ехавшие в Камазе Резинкин, Колян и Валет также вели разговор о бабах. Но никто интересных историй вспомнить не мог. А своими собственными похождениями здоровый спортсмен Коля предпочитал не делиться. Он все больше поправлял рассуждения молодых насчет женского характера и темперамента. После недолгих споров Троица сошлась во мнении, что бабам в мужиках нравятся три вещи — деньги, бедра и мозги. И с этим согласились все, и именно в такой последовательности. По нашей жизни каждая хочет продать себя подороже. С этим утверждением, которое издал в свет фрол, Колян согласился, цокнув языком. Резинкин хотел было возразить, но потом, пораскинув мозгами, также согласился. Второй тезис насчет бедер. Он понятен. Чем плотнее и больше, тем лучше ощущает, с кем имеет дело. Ну и третье — это мозги. Ведь в конечном счете женщина должна чувствовать, что рядом с ней настоящий мужик. И поскольку в постели проходит Не вся жизнь. Необходимо чисто по бытовухе контролировать все женские зае, ну, иначе она ему на шею сядет. И тогда, по мнению троицы, никакого счастья ни у бабы не будет, ни у мужика, ни отношения, а не пойми что. В таких и подобных рассуждениях две машины, пропилив около трехсот километров, приехали в Большую Черниговку. Здесь, по описанию данному Стоило Хряковым, необходимо было проехать через все село и дальше по трассе свернуть на восток, проще говоря, налево. Действительно, сразу после села пошла асфальтовая ветка куда-то в сторону, в лес. Но, как оказалось, это всего-навсего какие-то посадки, быстро закончившиеся. И снова перед ними поля, а впереди километрах в трех хорошо видны стоящие на горушке несколько трехэтажных зданий, и, кажется, там еще бетонный забор. Поехали по дороге в гости к майору Сапожникову. Действительно, ворота, облупленная красная звезда и солдат на КПП. Лейтенант вышел из Нивы вместе с Ваваном и они вдвоем пошли зондировать ситуацию. Дежурный, услышав фамилию собственного командира, тут же схватился за телефон и отзвонил. «Просил подождать», — сообщил младший сержант о результатах разговора. «Майор Сапожников сказал, что он сам выйдет к вам». Визитеры развернулись, пошли и сели обратно в машину. Не прошло и пяти минут, как с заворота вышел небольшого роста, худощавый офицер и направился к легковушке. Усатый, черноволосый и голубоглазый майор инженерных войск начал разговор с лейтенантом, который не забыл выйти к нему навстречу и отдать честь. Мудрецкий, как его учил Стойлохряков, сказал, откуда они прибыли. Глаза Сапожникова сверкнули. Я Леонид. Вован стоял тут же и, не забыв назваться, протянул руку. Погрузка за ним. Вован ткнул пальцем в лейтенанта. «Э, бабло за мной. Ну че, куда ехать? А у меня уже все готово, затараторил Сапожников. И сейчас надо сесть. Ну, ты, поехали, скомандовал Вован. Давай, майор, залазь и показывай, что тут у тебя где. Они сели и поехали по проселочной дороге, мимо военного объекта, в сторону небольшого лесочка. Дорога недолго петляла между деревьями, и вскоре они выехали на местную свалку. — Ну вот, — обвел рукой сапожников небольшое поле, — здесь нам предстоит работать. Наметанным взглядом вован накинул территорию что то я не вижу тут никакого железа. Нам же железо грузить». «Не железо, а металл», — поправил его сапожников. И они пошли вслед за старшим офицером к наваленным несколько левее картонным коробкам из-под масла и маргарина. Разбросав упаковку, майор показал пальцем себе под ноги. «Вот здесь все закопано. Надо брать лопаты и вытаскивать. А что там?» «Там аккуратно нарезанный кабель. Тонны полторы, наверное. Сейчас надо взять лопаты и повытаскивать. Может быть, у вас весы есть?» С надеждой спросил майор. «А то вот мы сами как-то не удосужились». «Кабель? Ну да, там медь». «Давайте выкапывайте», — уже обратился Вован к Мудрецкому, «А потом посчитаемся, что и сколько». «Ну, а сколько вы заплатите за килограмм?» С надеждой начал торговаться сапожников. «Ну, че, у нас весов нет. У нас вон вместо весов колян есть. Колян, иди сюда!» Позвал лысый жилистый своего напарника. Из кабины Камаза вылез Коля. Подошел, пожал руку сапожникову. И майор поморщился от боли. «Вот это наши весы!» Колян каждый день качается, он знает примерно, что сколько весит. Вот и будет взвешивать, ему можно доверять, не обманят. На простакого резину и валета пришлось всего две саперные лопатки. Орудие труда не досталось именно пассивному фролу, соображавшему на шаг вперед. На резинкин, пристально поглядев на него, Сучил ему в руки инструмент. Ну-ка, помаши. А то и четыре часа тащился, а я в это время за рулем сидел.